то есть в две страны, рекламируя семидневную поездку как горнолыжную пять суток и рыболовную Чили-Порт-Пуэрто-Монт двое суток. В случае, если Кук и сыновья, или же третья туристская фирма, заинтересуются предложением за одну цену организовать посещение двух стран, Макс Брун и Ричард Краймер должны получать паритетно 3% с прибыли и обладать исключительным правом обслуживать туристов и проводить обмен долларов на местные валюты. Идея Макса Брунна оплачена Ричардом Краймером двумя тысячами долларов, которые депонированы на счет Банко де Архентина и не могут быть сняты вплоть до сообщения Ричарда Краймера о том, что предприятие начато. В случае, если ни одна из туристских фирм не заинтересуется такого рода предложением, Макс Брун имеет право получить одну тысячу долларов, и одна тысяча будет перечислена на счет 52 678 в National City Bank, отделение в Сан-Франциско, на имя Ричарда Краймера, что вменено в обязанность совершить Хосе Эделаида Аугусто Эсперанца и Миросоль Гутоньесу. Дата, подписи, печать, документ. Все по форме. Провожая американцев на аэродром, Штирлиц незаметно сунул в карман Краймера записку. Это адрес женщины, которая меня когда-то любила. Если вы поймете... что наше дело перспективно, то я позвоню вам и попрошу отправить этот проспект горнолыжного тура за одну цену в две страны моей подруги. Только в конце допишите, если вы остановитесь в отеле «Анды», он будет у вас на следующий день. И все. Ну, не приедет, значит, судьба. А приедет, будет счастлив. Тот, кивнув, вздохнул. Меня тревожит во всем этом деле, Максим, то, что вы романтик. Такие ну, губят бизнес. В нашем деле нужны люди, скрепленные семьей, постоянной любовницей и необходимостью вносить ежемесячные взносы за строительство нового дома с подземным гаражом. Сейчас это входит в моду и в бассейном посреди гостиной. Строго секретно, в одном экземпляре, его превосходительству генерал-лейтенанту Армандо Виго и Торнадо. Ваше превосходительство, поскольку вы, любезно инструктируя меня в Мадриде накануне моего возвращения в Буэнос-Айрес, изволили подчеркнуть, что наблюдение за объектом М. Брун ведут наши друзья из Мюнхенской организации генерала Верена, то на мою резидентуру возлагается исследование контактов объекта в основном с испанцами, если таковые будут зарегистрированы. Я отдал соответствующее распоряжение моему представителю в Барилочи. При этом я посчитал возможным запросить представительство в Барилочи сообщить мне все материалы, собранные ранее по интересующему объекту. Из данных выборочного наблюдения явствует, что объект М. Брун не проявляет видимого интереса к строительству, развернутому на острове. К чести Аргентинской службы безопасности Здесь проведены такого рода маскировочные работы, которые не дают возможности составить истинного представления о происходящем, если, конечно, речь идет не о профессиональном атомном физике. Более всего, М. Брунна интересует горнолыжные трассы. Одним из первых, кого он посетил в Барелоче, был Отто Мейлинг. прибывший сюда еще в 1929 году, построив вместе с Гербертом Тацвером первый приют Сверро Отто, положивший начало лыжным трассам в окрестностях Барелочи.